Глава 16, док и очень опасные приколы. Столица. После дальних астероидов, где серая пыль смешалась с замерзшей кровью и космической пустоты с бесконечно черным, лишь испачканным звездами небом, мегаполис агрессивно бросился на экипаж синей птицы яркими красками и пестреющими пред глазами скоплениями людей, какофонии шумов и хаосом непрерывного движения а синее небо, расчерченное следами пролетающих над головой атмосферников и самолетов, словно печатная плата дорожками давила сверху. Специалист, к которому повел автопилот Женек, обитал отнюдь не в глуши антарктических деревень и не спрятанных под землей технических и трущобных ярусах города, куда строители упрятали метро, промышленные объекты и грузовые, и пассажирские поезда дальнего следования. Но район тоже можно условно назвать подземным. Места на планете не хватало, и уже давно принято решение, что прилегающих к столице леса, чтоб не вырубать, лучше приподнять. Человечество достигло пика своего могущества, и десятки квадратных километров дубрав, и березняка, и тайги вырезали из земли, как куски торта, и водрузили на бетонные площадки на бетонных же опорах. Если смотреть с орбиты, то зеленые шестиугольники с блестящими озерцами казались на своем исконном месте, но в реальности под ними, будто муравьи и жучки под толстой шкурой лесного мха, кишели люди и прятались колонны пятиэтажных зданий, лабиринты улиц, туннельные магистрали для флаеров и многочисленные плакаты о том, что нарушать аутентичность дикого леса нельзя и приземляться в заповедниках запрещено. Это называлось сочными кварталами, куда солнечный свет падал только через широкие колодцы, рассчитанные на шесть потоков, три вверх и три вниз, вертикального движения. Но сочные кварталы от этого не унывали, а обрели индивидуальную неповторимость. Иван смотрел через открытое окно. Чтобы доставить робота-паука и двух кадавров, пришлось арендовать грузопассажирский флаер. Сейчас транспорт медленно плелся над самой дорогой, что называлось нулевым уровнем движения. Над головами быстро пролетали легковые флайеры, словно дразня своей скоростью. Но зато можно разглядеть жителей. Не только княжеч наблюдал за происходящим. Навигатор Потемкин и автопилот тоже. А нулька так вообще высунулась по грудь, и на лице богиньки был неподдельный восторг. «Вань!» А что они все такие яркие, разноцветные и полуголые? – прокричала она, указав пальцем на стайку молодежи. И киборгов много. А среди горожан действительно хватало людей с модификациями. И если малолетки ограничивались светящимися аппликациями, то люди побогаче, помимо пластики физиономий, использовали и всевозможные импланты. Например, дамочка в возрасте, но с подтянутым медицинскими процедурами телом, гордо вышагивала, будучи в широкополой шляпе с подсветкой, словно люминесцентная поганка в прозрачных туфлях на высоких каблуках и очень минималистичном платье-хамелеоне, у которого волнами менялся цвет, тоже имела признаки киборга. Это был ободок, приклеенный биоклеем по бокам грудной клетки, чуть выше талии, прямо к коже. Ободок очень тонкий и почти прозрачный, Из него торчали две тоненькие пластиковые ручки с голубыми суставами, придавая женщине сходство с попрыгуней и стрекозой. Ручки вели себя словно живые и жеманно придерживали на уровне лобка небольшую дамскую сумочку, прикрывая пах. А прикрывать стоило, ибо трусы-стринги, совсем не прикрываемые чересчур легким платьем, этому явно не способствовали. Потом прошла еще одна с белоснежными кроличьими ушками, которые двигались, реагируя на звуки, словно настоящие, и сложно понять, как крепится сей хитрый гаджет, прибит ли он гвоздями к черепу или это опять очень затейливый ободок. Можно, конечно, посмотреть в галанете, но заморачиваться на такую ерунду Иван не хотел. Не знаю, фрики какие-то, отозвался княжич, поймав насмешливый взгляд Потемкина. У Ивана в универской группе тоже училось несколько человек, которые ставили улучшения, причем и девушки, и парни. Но зачем это делали, Княжичи не сильно интересовало, потому как он в то время часто бегал по дальневосточным лесам, причем настоящим, а не этим, около столичным паркам на курьих ножках. «Ух, вам повезло с гидом!» Раздался голос с водительского места, и все обернулись. Мужчина сидел, развалившись в уютном кресле, но когда увидел, что завладел вниманием, приосанился и подобрался. «Я же не все время гонял этот флайер». Оживившись, начал он рассказ. «До этого я работал в фирме, где делают и продают модные штучки с гаджетами. Я там разного насмотрелся». Водитель даже слегка подскочил в кресле, лишь изредка глядя вперед, так как автопилот, Исправно вел транспорт по нужному маршруту. «Так вот, сейчас стиль кибер обретает второе дыхание. Это модно». «Ну, зачем?» «А зачем люди делают татуировки и пирсинг?» «Ну, татухи — это одно, а кибердетали — это другое», — воскликнул княжич. «А в чем разница?» — улыбнулся водитель. Иван задумался. «Действительно, а ни в чем, лишь в стоимости?» К тому же декоративные импланты сейчас можно купить отнюдь не по заоблачным ценам. Это же не профессиональные и не медицинские, да и ста их люди не самые бедные, готовые выделиться из общей массы. А то, что импланты декоративные, не беда, ведь некоторые классические вещи, бывшие в свое время последним писком моды, тоже пришли из рабочей среды, джинсы, кожаные куртки и прочее, даже наручные часы, и те родились в окопах Первой мировой, как оптимизация хронометра, а потом прижились в массах. Навигатор глянул на Потемкина и усмехнулся. «Ты сейчас самый модный парень на деревне!» «Не смешно!» — пробурчал киборг. Иван проводил еще одну дамочку в майке с мокрым эффектом на голом теле, отчего прозрачная ткань сидела на фигурке в облипочку. Но главное, что у девушки в прическе был целый десяток тонких кибердредов. Дреды извивались, как выводок длинных точек змеи, делая обладательницу похожей на медузу-горгону. Зато понял, для чего Фёкла ложилась в клинику, и зачем ей импланты. «Ага», — поддакнул навигатор. «Выпендрится побогаче». «Прилетели», — бодро известил водитель, и грузовик свернул с общей дороги, оказавшись в небольшом дворе. Флайер завис в воздухе но не стал опускаться на площадку, так как прямо по курсу на стене дворика загорелась красная предупреждающая надпись «Не садиться». Из небольшой двери выскочил сухенький, одетый в очень опрятную спецовку мужичок, наверное, охранник. Мужичок быстро оглядел грузовик, а затем постучал по стеклу со стороны водительской двери. «Чего хотели?» Водитель кивком указал на княжича. Иван потянулся за жетоном инквизитора. Но его остановил киборг. Он жал своей синтетической лапищей ладонь княжича с жетоном и покачал головой. Потом достал кредитную карточку. Покрутил перед собой. Мы к доктору. Мужичок недоверчиво уставился на Потемкина. Потом закатил глаза и забормотал: «Устроят тут конспирологию!» «Вы в первый раз?» «Нет». Тут же подал из глубины флайера голос Женек. «Да» произнес одновременно с ним Иван. Мужичок отошел к стенке и несколько раз ткнул в дорогой смарт-браслет. Красная надпись на стене сменилась желтой «Осторожно». Центральная часть площадки слегка опустилась, а затем медленно отъехала в сторону, совсем как дверь-купе, явив взору подземный ангар. «Богато живет», — усмехнулся навигатор. Иван хмыкнул. Он видел богатую жизнь. Хотя бы условно, так как учился вместе с детьми Толстосумов и порой выбирался на роскошные вечеринки. И собственный подземный ангар не самый выдающийся. Впрочем, отрицать, что хозяин зажиточный, было бы глупо. Грузовик медленно опустился в светлое, ничем не украшенное помещение с бетонным покрытием, бетонным полом и такими же опорными столбами. Небольшие выдвижные шасси флэра Сперва вытянулись навстречу бетону, а затем с тихим шипением поджались к самому брюху, словно лапки замерзшей птицы, севшей на ветку. Люк, ставший теперь крышей, тихо гудя приводом, закрылся. Транспорт оказался не одинок. Рядом стоял флайер скорой помощи с красным крестом, нарисованным внутри красной же шестерни, и надписью «Частная киберпомощь». А чуть дальше ютились два легковых летуна, в том числе роскошный спортивный, ярко-желтого цвета с черными полосами. А в углу, почти до потолка, размещались разнообразные ящики и герметичные контейнеры. «Ну, рассказывайте, что у вас?» — донесся голос мужичка, который к этому времени уже вышел из лифта. По пути он достал старинный брелок с ключами. В ответ на нажатие кнопки отозвался громким но нежным пеликанем желтый спортфлай. «Привет, док!» Тут же выскочил из грузовика женек. Мужчина слегка улыбнулся и протянул руку, чтобы поздороваться, но автопилот со всего разбега бросился ему на шею. «Тихо ты, задушишь!» Когда андроид с собачьим сердцем в пластиковой груди отлип от мужичка, тот сделал вдох и окинул взглядом вышедший из грузовика экипаж «Синей птицы». Причем взгляд был цепкий, оценивающий. «Так...» Он легким движением руки указал на Потемкина. «Небольшая рассинхронизация конечностей? Киберспортсмен?» «Нет», — пробасил массивный боец. «Значит, эксплуатация на износ. Нужна диагностика. А тебе?» Док посмотрел на навигатора. «Надо обновить драйвера нейропереходника». Иван, который с любопытством наблюдал за хозяином клиники, оглянулся на товарищей и покачал головой. «Мы по другому вопросу». «Ясно». «Какой апгрейд будем делать? Вы же за этим? Сейчас в моде дополнительные конечности. Но можно классику в виде кошка-девочек с ушками и хвостиками. Можно и брутального кроля зашить. А если исповедуете индуизм, то могу между бровей имплантировать полноценно функционирующий синтетический глаз. Индусы очень уважают золото, и золотую радужку глаз тоже. Не унимался мужичок, который действительно оказался хозяином клиники. И не за этим. Док с легкой ехицей посмотрел на княжича, мол, а за другим ко мне не ходит. Иван бросил быстрый взгляд на грузовик, и док сложил руки на груди. Я краденные импланты, тем более с трупов, не принимаю. Максимум оценю техническое состояние и примерную стоимость. Вы просто посмотрите. Переглянувшись с Потемкиным, произнес парень и снова кивнул в сторону грузовика. Женек, покажи. Андроид быстро подбежал к корме флаера и распахнул задние двери. Док, вы очумеете? Хозяин клиники молча подошел ближе. Было интересно наблюдать, как меняется выражение его лица. Сперва нахмурился и прищурился, соображая, что видит. Потом брови поползли вверх, глаза забегали по теку, а лицо разгладилось и слегка задралось, словно у человека, который с любопытством вглядывается вдаль. Затем потер друг от друга руки, сложные ранее на груди, будто вспотели. Док, разглядев и разобрав, что есть что, наклонился опёрся руками о край и даже присвистнул. «Охренеть, мать моя ненаглядная!» — протянул он. «Я такого никогда не видел! Откуда вы это взяли?» «Места знать надо», — пробурчал Потёмкин, а, подойдя ближе, как бы невзначай спросил. «Может, вы заодно глянете и мою рассинхронизацию?» «Что?» Док уставился на киборга, словно не услышал потом снова залез в отсек и уже оттуда ответил «Сделаю скидку». Он встал на колени перед кадавром и пощупал пальцами. «Хрень какая-то! Его словно специально высушили, вымочили в каком-то растворе и опять высушили! Я должен это изучить!» Док быстро вытащил из кармана прозрачные перчатки и ловко нацепил их. Затем провел пальцами по серой коже. «Упругий, как резина, но высушен!» «Странно!» Руки в перчатках скользнули вдоль грудной клетки и надавили. «Он уже был мертв, когда ставили импланты!» «Но зачем?» Док пощупал пулевое отверстие, а следом ухватился за какой-то проводок на затылке, приложив небольшое усилие, выдернул, осмотрел и сунул на место. Когда кадавр дернулся и открыл глаза, выпучившись на хозяина клиники, тот от испуга подскочил и ударился головой о потолок кузова. А когда кадавр заскребся по обрезиненному полу, пытаясь встать, и протянул скрюченные пальцы, чтобы ухватить человека, дог заорал и вылетел из грузовика. Одновременно с ним из кабины с матом выпрыгнул водитель, который тоже вытягивал шею и рассматривал происходящее. Он отскочил к самой стене и стал метаться туда-обратно, потому как ему и за жизнь было страшно, и в то же время за транспорт боязно. Иван, Потемкин и Михаил, как по команде, выхватили спрятанное оружие, пистолеты и малогабаритные пистолеты-пулеметы и почти синхронно начали стрелять. Ангар наполнился многократно отражающимся от голых стен грохотом и резким запахом пороховых газов. А когда кадавр затих, то при каждом, даже самом осторожном шаге, сквозь металлический звон в ушах, слышалось побрякивание гильз под ногами. Бледный, как смерть, док стоял с выпученными глазами, будучи в шоке, и дрожал, и лишь через десяток минут обрел дар речи, вытянув трясущуюся руку в сторону изрядно покоцанного пулями отсека грузовика и заорав. «Почему он шевелился?» «Он не должен был шевелиться! Он же мертв! И у него же нет сервоприводов!» «Да мы потому к вам и пришли, чтобы узнать!» Резко обернувшись, закричал в ответ Иван. Их взоры столкнулись, перемкнув, как высоковольтные провода с коротким замыканием. Только вместо раскаленных брызг расплавленного металла и плазменной дуги разряда были эмоции, злость, негодование и возмущение с нотками недопонимания ситуации. Хозяин клиники первым отвел взгляд в сторону, пригладив руками волосы и забегал вправо-влево, распинывая позвякивающие гильзы. Время от времени он бросал взгляд на кадавра. А ведь там еще и загадочный паук-робот валялся. «Хорошо. Я вскрою, но вы должны его связать. Желательно стальными тросами», — проговорил, наконец, док и быстро коснулся смарт-браслета. В воздухе возникли окошки. Видимо, система у хозяина клиники имела настройки управления по взгляду, так как менюшки замелькали, сменяя друг друга, хотя человек к ним не прикасался, что весьма логично для специалиста, руки которого часто неотрывно заняты важными делами или запачканы. Буквально через минуту из пискнувшего лифта выскочили три дюжих молодца с оружием, одетых в камуфляже. Док сразу сорвался в крик, подбежав к ближайшему здоровяку и начал тыкать ему в грудь пальцем. «Кретины! Бездари! Вы уволены! Здесь стрельба на весь город, а вы прохлаждаетесь! Дебилы! На кой хрен я вас держу, если сам ворот открываю?» Детины встали как вкопанные, потупили взоры и стали переминаться с ноги на ногу, словно нашкодившие дети. Наблюдая за устроенной выволочкой, Иван едва не упустил момент, когда Нулька легким прыжком ухватилась за верх кормовой двери грузовика, заскочила на краешек кузова и заглянула внутрь. «Ты куда?» «Забыла кое-что», неопределенно ответила богинька, а затем завизжала. «Он живой!» Все, кроме Потемкина, снова скинули оружие. А киборга сбил с ног большой серый зверь, в коего со страха превратилась нулька. Неожидавшие метаморфозы и бегство богиньки Киборг упал навзничь, а фея забилась в угол под потолком, стала таращиться оттуда громадными глазами и время от времени скалится. Все произошло столь быстро, что княжич не успел уловить процесс превращения. «Твою мать!» — выругался боец, перевернувшись на живот и вставая на ноги. «Какого хрена?» — снова взвопил док, глядя то на гиперпространственное создание тона вываливающегося из грузовика, словно алкоголик из автобуса, кадавра. «Что это за тварь?» «Вшел в задницу!» — прокричал Иван, у которого внутри забурлила злость, граничащая со слепой яростью. Она хоть и не пересекала невидимую черту, за которой уже не было возврата, но была близка к ней. Еще бы, ведь какой-то посторонний ругается на нульку. Хотел набить морду, но не вовремя тем более кадавр встал на ноги. «Не стрелять!» Прокричал княжич, держа в одной руке пистолет, а другой — шаря по поясу. Он по наитию выхватил свой заветный гвоздь. Давно его не использовал, но и возможности как таковой не было. В открытом космосе и на лишенных атмосфер астероидах, будучи запиханным в неудобный скаф, как пассажир в метро в час пик, им сильно не повоюешь. И казалось... Гвоздь соскучился по экшену, и потому, вытянувшись почти в невидимую, заточенную до молекулярной остроты струну, насквозь прошил качающегося кадавра вместе с дверцей грузовика. А затем оба конца принялись быстро расплющиваться, превращаясь в шляпки. Кадавр оказался приколот к металлу, словно бабочка в коллекции ученого к дощечке, но все еще вяло дергался и пытался укусить человека. «Я его не удержу!» — закричал княжич, придавив локтем горло нежити, чтоб тот не мог укусить. «Нужно что-то прочнее!» Но мертвяк и без того вцепился сухими крючковатыми пальцами в плечо Ивана, отчего у парня от боли выступили слезы. На одежде показалась кровь. «Мой грузовик!» Схватившись за голову и подсчитывая дырки в кузове, вопил водитель. «Сейчас!» Затараторил док и бросился к ящикам. Он дернул один из них так, что целая стопка посыпалась. Зато из коробки на яркий свет ламп показался набор ремней, какими крепят буйных психов к койкам, а из другого вытащил строительные скобы и молоток. Потемкин, Михаил и два охранника схватили кадавра за руки-ноги, и док, пересиливая страх, стал забивать скобы прямо в дверь, тем самым надежно фиксируя монстра. Когда дело было сделано, все отскочили в стороны. И теперь осталось его только выпотрошить.